Но пока она не спасала. Я шел час за часом и больше никого не встретил. Небо затянулось пепельной дымкой, тонкой, не спасающей от жары. Через дымку светило яркое пятно. Нет, это было не солнце. Оно угадывалось слева, а этот свет был прямо впереди, словно сквозь пленку сухого тумана пыталась пробиться большая лучистая звезда. Эта звезда вовсе не казалась мне зловещей. Наоборот. Было хорошо, что она горит будто дает какую-то надежду. Я представил между звездой и землей висящий в пустоте громадный шар стекла. Звезда разбилась в нем на сотни радужных огоньков, искр измеящихся ручейков света. Эти ручейки вдруг обрисовали в стекле контур знакомой Михаила Архангельской церкви, где стоял сработанный дядей Толей золоченный иконостас и где я однажды видел святую троицу. Мне показалось, что я вижу ее и сейчас. Я моргнул. Шар в небе исчез, и звезда светила теперь в одиночку, сама по себе. Но, наверное, она была добрым маяком, потому что тропа вдруг уткнулась прямо в стену, и я увидел в бетоне пролом, как раз такой, чтобы пролезть мальчишке размером с меня. Я и пролез. Теперь за стеной не было ровного поля. Вплотную подступил мелкий березняк. Тропа повела через него прыгая по заросшим кочкам. Сквозь листья, слева от себя, я все еще иногда видел звезду, но реже и реже, потому что по сторонам стали появляться большие деревья, развесистые березы и косматые сосны. Постепенно они слились в сплошной лес. Запахло грибной сыростью, сделалось прохладно и сумрачно. «Вечер уже», — понял я. «А что я буду делать ночью? Идти в темноте? Не разгляжу тропу». Да и ноги уже ныли от усталости. Даже подумалось, может, прилечь на краю тропы, под сосной, свернуться калачиком. Но ведь будет, наверное, зябкая, да и комары чего доброго учуют добычу. Эх, раздобыть бы одежду поплотнее. Куртку, длинные штаны... Только не интернатский комбинезон, лучше и на Но где ее раздобудешь? Я пошел дальше. Подумал... В конце концов, свалиться от усталости никогда не поздно. И в эту секунду, вроде бы без всякой причины, упала на меня, скрутила, забила горькой ватой горло совершенно непобедимая тоска. Та, которой я боялся весь день и которую старался не подпускать. Она взяла меня врасплох, и я понял, что совершенно не способен сопротивляться. Я увидел наш дом. Увидел всех, кто теперь изводится от тревоги за меня. Если бы хоть кто-то оказался рядом, пусть даже любой человек из города Инска, ну пусть даже ну, почти незнакомый пес Коржик, которого я недавно целовал в мокрый нос, я бы прижался к нему, будто к лучшему другу. Как к спасению. И я рванулся назад. Н нет, не мысленно, а по правде. Пусть я окалею через несколько часов, только бы хоть на миг оказаться еще раз дома вдохнуть запах свежего дерева, услышать, как лопочет мой годовалый братишка Евгений. Я пробивался обратно, к березовому перелеску, к стене с проломом. Именно пробивался, потому что воздух стал тугим и плотным, приходилось расталкивать его плечом, как встречное течение воды. Потом стало легче, и я понял, что иду через широкую лужайку, освещенную вечерним небом. Дымка в небе исчезла, и похожая на серебряное лучистое солнышко звезда светила очень ярко. Она светила опять слева, и я понял, что по-прежнему иду не к дому, а вперед. Дорога не давала мне погибнуть, но и не пускала обратно. Видимо, у нее была одна цель сохранить мне жизнь. Она мне нужна такая жизнь, и я заплакал в захлеб. Однако плач не плач, а надо было как-то существовать. Ну не головой же, а крепкий ствол, чтобы разом конец. Да и не получится, наверное. Всхлипывая, побрел я дальше. И тоска тоской. Э, природа давала себя знать. Сказывалась выпитая газировка. Я боялся обидеть дорогу нехорошим делом и подумал, что, наверное, тропа мне позволит отойти на несколько шагов в сторону, в кустике. Тропа позволила. Я сделал свое дело, вернулся на нее, прошагал еще немного и увидел на обочине полуразвалившийся шалаш. Такое, какие строят на одну ночь рыбаки и лесные путешественники. Ну и ладно. Шмыгая носом, забрался внутрь, в щекотании запах березовых и сосновых веток. Нащупал какую-то дерюгу, сквозь нее пружинил хвойный настил. Также на ощупь отыскал брезентовые лохмоти, пахнувшие табаком. Наверное, остатки большого плаща. Лег навзничь, натянул брезент до подбородка. Тоска немного отступила. Я вспомнил, как в прошлом августе ночевали мы с пузырьком и тюнчиком на пустыре, в конуре из бетонной бочки. Похоже. Ребята, где вы теперь? Я стал смотреть в щели между ветками. Синевато светилось небо. Звезду я не видел, зато в большую дыру заглядывал молодой желтый месяц. Славно хотел утешить. Потом показалось, что мягко прыгнул откуда-то и улегся у меня в ногах увесистый пушистый кот, защекотал шерстью, торчащую из-под брезента щиколотку. Я не удивился, спросил, — Ёшик, это ты? — Мрррр, — тихонько сказал кот. Впрочем, это я уже, наверное, спал.